Дурман. Дурман, девочка наелась, тошнит, головка разболелась, пылают щёчки, клонит в сон, но сердце сладко, сладко, сладко, всё непоня, загадка, какой-то звон со всех сторон, не видя, видит взор иной, чудесный и неземной. Не слыши, ясно ловит слух восторг гармонии небесной, и невесом, бестелесный. Ее довел домой пастух. На утро гробик сколотили, над ним попели, походили, мать порыдала, и отец прикрыл его тесовой крышкой. И на погост отнёс под мышко. Уж еле сказочки конец.